Сегодняшнее утро начиналось не как обычно. На полке кухонного шкафа не было кофе, более того, чая тоже не было. Хозяйка кухонного шкафа встала на полчаса раньше, чем всегда, в половине шестого. Магазинчик напротив дома уже работал, и она успела бы купить кофе и к нему молоко, но в таких случаях она всегда поступала иначе. Выпив воды с кусочком ржаного хлеба, Гликерия вышла из дома и не спеша пошла на работу. С некоторого времени она стала часто выходить из дома на полчаса раньше, чем это было необходимо. Шел шумный майский дождь с несколькими грозовыми вспышками. По дороге в отдел полиции располагались несколько кафе, предлагавшие завтраки, и Гликерия решила зайти в одну из них. Это было небольшое кафе со своей собственной атмосферой, с четырьмя столиками и барной стойкой, где могло уместиться максимум трое посетителей, а слева от двери было предусмотрено место для того, чтобы поставить мокрый зонт. Барная стойка была пуста, как, впрочем, и все кафе. Гликерия села за нее и осмотрелась. Рядом с баром, прямо перед собой, она увидела геометрично разложенные свежие газеты и пару журналов. Взяв наугад одну газету, Гликерия стала пролистывать ее. На одной из страниц она увидела фотографию одного из тех, кого принято называть молодым отцом. На обеих руках он держал по новорожденному близнецу и улыбался широкой улыбкой. Под фотографией была короткая надпись, что «Мать погибла при родах, но дети чувствуют себя нормально». «Отец чувствует себя великолепно, судя по его расплывшейся по всему лицу улыбке, в то время как его жена лежит в морге в холодильнике», — подумала Гликерия, листая газету дальше. Дойдя до одной из последних страниц, она стала складывать газету, чтобы положить ее обратно, как вдруг резко развернула газету обратно, пристально вчитываясь в одно из объявлений. Это было траурное объявление О скоропостижной смерти блестящего психолога Натальи Кабановой. Доброе утро, чем я могу вас угостить? послышалось из за барной стойки. Гликерия взглянула на говорящего. Перед ней стоял приветливый седой бармен невысокого роста и уже держал в готовности руку на кофейном автомате. Доброе утро. Кофе с молоком и круассан, ответила она. — К сожалению, у меня нет круассанов. — Вы любите круассаны, — поинтересовался хозяин кафе. Гостья с легкой улыбкой покачала головой. — Нет, — добавила она. — Просто это немножко модно, и мне хотелось начать утро чуть-чуть по-другому. — Тогда я знаю, что вам нужно, — сказал хозяин, ставя перед гликерией кофе с молоком. Он нагнулся к холодильнику, достал круглую двухлитровую банку, затем взял розетку и положил в нее две ложки содержимого банки. Барную стойку заполнил нежный фруктовый запах. Потом он достал из короба свежую булочку, разрезал ее на две половинки, положил их на тарелку и поставил рядом розетку. — А это что? — спросила Гликерия, всматриваясь в содержимое розетки. — Моё клубничное варенье, — ответил хозяин. — Вы очень гостеприимны, но я не ем клубничное варенье. Ягоду я люблю, но не варенье из неё. — Могу я спросить, кем вы работаете? — Я следователь. — Следователь? — повторил хозяин. — Тогда вы должны знать, что есть вещи, которые нужно проверять. Попробуйте одну ягодку, вы убедитесь... «Такого клубничного варенья, как у меня, вы не встретите нигде. Если вам не понравится, я схожу в соседнее кафе за круассаном». Гликерия пригляделась к розетке с вареньем. Круглые ягоды клубники размером с вишню практически без изменений сохранили свой вид и благоухали. Она взяла ложку и подцепила одну клубнику, потом вторую, третью. Хозяин был прав. Такого душистого клубничного варенья она не ела еще никогда. «Да», — сказала Глекерия наконец, — «это стоило проверки. Варенье действительно необычное. Откуда оно у вас?» Моя племянница любила такое варенье. Я подаю его лучшим посетителям. «Передайте, пожалуйста, ей спасибо». «Она умерла», — сказал хозяин после небольшой паузы. «Когда она умерла?» — спросила Гликерия. — Пять лет назад. — Значит, варенье есть, а человека нет, и предотвратить это было уже нельзя. Врачи говорили, что нет. — Мы все там будем, — добавила Гликерия. — Здесь никто не задержится. — Меня зовут Григорий Кислицын. Мою племянницу звали Дарья, — сказал хозяин кафе, протянув Гликерии руку. «Меня зовут Гликерия», — сказала она, ответив на рукопожатие. Гликерия показалось, что у хозяина кафе потухли и покраснели глаза. «Вы спрашиваете себя», — сказала Гликерия после небольшой паузы, — «почему люди умирают?» «Я спрашиваю себя», — продолжал хозяин кафе с глазами, покрытыми тонким слоем слез, — Почему ни в чём неповинные люди должны так умирать? Хотите ещё кофе? Когда Гликерия вышла из кафе, дождь совсем прекратился и нарисовал двойную радугу. Утренние туристы, радуясь, фотографировались с обеими радугами и затем минутами рассматривали удачные кадры. Вскоре нахмурилась и снова западали спокойные тёплые капли. В кабинете её уже ждали. Пожилая пара положила перед Гликерией фотографию. «Найдите его!» Без лишних слов начал мужчина. Он уже несколько дней как пропал. «Кто это?» — спросила Гликерия, взяв в руки фотографию. «Он наш сын. Не пьет, не курит, любит своих детей, не забывает родителей. Печально дополнила мать пропавшего». М «Да...» Смотревшись в лицо пропавшего, продолжила гликерия. Прямо идеальные. «Вы сказали, что у него есть дети, а жена...» «Есть законная супруга, у них прекрасные отношения», — сказала мать. «Да, с этой — да», — подтвердил отец. «С первой они в разводе 10 лет. Их совместная дочь живет с матерью», — пояснил отец. «Почему они развелись?» У нее стала расшатываться психика, вроде от анорексии. Мы сами толком не знаем, она вообще как-то сразу вызывала сомнения еще до женитьбы, — сказала мать. — От анорексии, — повторила вслух Гликерия. — Чем была вызвана анорексия? — Да откуда же нам знать? Найдите нам нашего сына. Мы вам заплатим, если хотите, — рассерженно сказал отец. — Не хочу. Спокойно ответила Гликерия. кладя фотографию в новозаведенную папку. «Хочу, чтобы вы вспомнили, с кем ваш сын общался в последнее время. Постарайтесь вспомнить. В том-то и дело, что мы ничего необычного или настораживающего не наблюдали, никаких изменений в настроении или странных звонков, просто ушел на работу и не вернулся. Оставьте мне, пожалуйста, координаты всех известных вам его знакомых, начальства и так далее». Пожилой отец сконцентрированно начал выводить данные на бумаге, и через 30 минут пара ушла. Казнокрадов Дмитрий. Может быть, его забрали инопланетяне. С подумала Гликерия, выложив фотографию пропавшего из папки. Она стала набирать «Анорексия причины» в поисковой строке по переменам на разных языках, сравнивая информацию и делая пометки. «Ну, как дела? Всё мужчинами любуешься?» — спросила майор Хромченко, опёршись одной рукой на стол. «Если пропадают мужчины, то приходится рассматривать мужские фотографии. А вы любите клубничное варенье?» «Я нет», — сказала майор после секундной паузы. «А что такое?» «Я сегодня случайно позавтракала в чудесном месте, где мне предложили на завтрак не менее чудесное клубничное варенье». «Ты же знаешь мое отношение к случайностям?» — глубокомысленно покачала головой майор. «Их не бывает. А что ты ищешь?» «Хочу больше узнать про анорексию. Может пригодиться». «Ну, давай-давай». При моём килограммовом весе тяжело себе такое даже представить», — ободряюще подержала майор Гликерию, выходя из кабинета. «Бывают случайности», — произнесла Гликерия, как только начальница закрыла за собой дверь и стала набирать номер. «Привет, головной мозг!» — поприветствовала Гликерия Владимира. «Привет, так ты меня ещё ни разу не называла», — ответил голос на том конце. «Не обижайся, пожалуйста». Ты наверняка знаешь об анорексии? Что, больной анорексии совершил преступление? Пока не знаю. Я посмотрела в интернете о болезни узнала, что это вопрос головы. Я надеюсь, ты, как эксперт по головному мозгу, сможешь меня консультировать, если понадобится. Можешь на меня рассчитывать в любое время, — пообещал Владимир. Да, кстати, ты уже слышал про Кабанову? Я случайно прочитал ее смерти в газете. — Нет, не слышал. — А как это случилось? — Пока не знаю. — Как твоя диссертация? — Работаю, не покладай рук, — со смехом ответил Владимир. — Тогда удачи. Договорив да, фразу, Гликерия бросила взгляд на настенные часы. Близилось время обеда. Она вышла из отдела полиции и пошла в сторону центра. У галереи струились фонтаны и людские потоки. Странным образом ей не хотелось есть. Выпив стакан чая, она зашла в галерею, пройдя немного вдоль, увидела в витрине бутика оранжевое платье от дорогого итальянского дизайнера. Пройдя в магазин, Гликерия уже собиралась поискать свой размер, как услышала голос сзади — — Вы держите в руках ваш размер. Можете смело примерять. Гликерия посмотрела на платье. Оно выглядело очень объемным. Затем она взглянула на этикетку. Платье было и на два размера больше. — Я ношу европейский тридцать второй или тридцать четвертый размер, — сказала она, обернувшись голосу. — Мы не предлагаем размеры меньше, чем тридцать шестой. Если вы носите тридцать четвертый размер... «Невозмутимо», — продолжала продавщица, — «то можете примерить платье 36-го размера, оно не тянется вверху». «Мне не надо, чтобы платье тянулось». «А давайте я вам его померю, чтобы вы увидели, как на таком размере тела сидит такой размер платья». «Для меня не надо этого делать», — поучающе отреагировала продавщица. «Я уже много раз это видела». «Для меня не надо ничего мерить», — отказным тоном сказала она еще раз. Интересно было бы вжиться в ощущение кого-то, кто так мыслит, как эта продавщица, рассуждала Гликерия, выйдя из бутика. Она много раз видела платье других размеров на клиентках других размеров, поэтому мне должно подойти платье не моего размера, потому что оно подошло другим. Вот эта логика, просто вся с приставкой «анти». Очевидно, она построена на принципе отрицанием. Известный пример из психологии. Гликерия вспомнилась, что она уже не раз сталкивалась с подобным феноменом и в повседневной жизни – игнорирование фактов, основной жизненный принцип не для горстки людей. Обеденный перерыв скоро заканчивался, как вдруг Гликерия почувствовала, что голодна. Она решила зайти в клубничное кафе, как она его теперь называла, и съесть что-нибудь быстрое, например, салат с морепродуктами, который она видела в меню. Толкнув прозрачную дверь, она увидела не утреннего бармена, а его сменщицу, ловко протирающую за стойкой приборы. За столиками и стойкой сидели посетители. Сев за стойку справа прямо у двери, сделав у приветливой барменши заказ, Гликерия принялась рассматривать картину над кофейной машиной, где в несколько рядов по убыванию были расположены клубники — В верхнем ряду было множество клубник, а в последнем ряду оставалось всего одна ягода. Принесли заказ. Гликерия наколола мясо креветки, отпила кофе, продолжая рассматривать картину, пока разговор за стойкой не отвлек ее от этого занятия. Когда я увидела обручальное кольцо на моей руке, то самое первое, о чем я подумала, было «Я же смогу еще развестись», — сказала барменша, обращаясь к посетителю за барной стойкой. Mm, — да, — задумчиво протянула она за тем, это не то, что я слышала в кино или от знакомых. Принято думать, что в такой момент можно испытывать только восторг, а это, оказывается, не так. <have> language, — Может, ты его не любила? — спросил барменша ее собеседник с короткой бородкой, закончив есть тыквенный суп и обмакнув рот салфеткой. — Любила, — как бы сама себе сказала она. Как все любят. Обычный случай. Что такое любовь? Почему подавляющее большинство связей заводится с так называемым противоположным полом? Потому что, с точки зрения природы, у любви есть только одна цель — размножение. Ну вот смотри сам. Возьмем туалетную комнату. Там можно расставить цветы, повесить картины, зеркала в платиновых рамках или портреты. Но, наверное, никто не станет утверждать, что люди пользуются туалетом главным образом с целью посмотреть на цветы или картины. — А почему с так называемым противоположным полом? — Мне не нравится три первых слога «противо». Они только всем вредят. — Твои мысли вызвали у меня жажду. Налей-ка мне еще чашечку, — сказал посетитель, мешая ложкой в остатках кофейной пены. — — Ну, хорошо, — продолжил он. — И что же было дальше? — Дальше, — продолжила его собеседница после небольшой паузы, — дальше начались будни. То есть как у всех, — резюмировал гость за стойкой, с видимым удовольствием слизывая с ложки пену с корицей. — Неужели так у всех? Неужели все пары с детьми проходят через эту грязь? — воскликнула барменша. Гость недоуменно поднял глаза на говорящую, прекратив слизывать пену. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он затем. «Я имею в виду деторождение и все, что с ним связано. Знаменитая актриса сказала как-то, что беременность — это ад. Когда ее переспросили, почему, она ответила, потому что так и есть». «Кто эта актриса?» «Бриджит Бордо». «Разве ты не говорила, что твоему сыну уже двенадцать лет?» «И что?» Я буду помнить это еще через 12 лет. Кстати, когда у актрисы брали интервью, ее сын был уже взрослым человеком. При здесь это? Если бы ты потерял квартиру, ты забыл бы об этом навсегда через 12 лет? — Нет, — с еще большим недоумением ответил в полголоса гость. — А если ты потеряла себя? Это не забывается никогда. Это и времени не по зубам. — Я сделаю новый капучино, твой наверняка уже остыл. Зажужжала кофемолка кофейного автомата, заструился кофе. Барменша взяла зазвонивший телефон и, говоря с кем-то по телефону, поставила перед своим собеседником свежий капучино, в то время как он продолжал как бы в самоотстранении смотреть впереди себя. — Ты что же хочешь сказать, что все это время... «Ты не можешь забыть негатив своих беременностей родов?» — спросил гость за стойкой, не придрагиваясь к новому капучино. «Вот именно!» — подтвердила его собеседница, закончив телефон и разговор. «У нас было совсем иначе. Уже спокойно продолжил он. Мы как-то сразу решили пожениться, потому что у нас родились дети. Между собой у нас не было больших разногласий». «Любовь? Как любовь!» — Девушка! — крикнули барменшей за столика. — Счёт нам, пожалуйста. И мне, пожалуйста, тоже присоединилась к просьбе Гликерия, вставая из-за стойки. В отделе было шумно. Задержанная на свежем деле компания воров-домушников в ожидании беседы распевала песни. Перед кабинетом Гликерия одиноко сидела пенсионерка преклонного возраста. Завидев Гликерию, она встала и подошла к ней, преградив таким образом путь. «Найдите мне кота. Я не могу без него ничего делать. Руки опускаются», — обратилась она к Гликерии. «Давайте для начала зайдем в кабинет», — предложила Гликерия. «Как его звали?» — спросила она, открывая дверь своего кабинета. «Шарик. Потому что он, когда садился на задние лапы, то превращался оптически в шар, вот-вот взлетит. И характер у него тихий, тихий. Поэтому я боюсь, что кто-нибудь его...» прикикискал и забрал с собой. «Цвет! Огненный!» Дверь потянули с другой стороны. «Значит, пропал огненный шарик», — обобщила Гликерия. «А когда вы его видели в последний раз?» «Кто пропал?» — поинтересовалась зашедшая в кабинет полковник Нина Хромченко. «Мой кот пропал», — пояснила заявительница вчера. «Как освободишься, сразу зайди ко мне», — помолчав, сказала полковник Гликерии. «Я надеюсь, ты пояснила хозяйке кота, что мы котов не ищем?» — спросила полковник Хромченко Гликерию, едва та переступила порог. «Конечно, пояснила, но пообещала, что буду внимательно наблюдать за всеми попадающимися мне на глаза котами». «Шутки в сторону, у меня ориентировка». «У нас три трупа, все отравились, скорее всего, некачественным, хотя и дорогим алкоголем». Предположительно, активировался подпольный цех. Все трое погибли от интоксикации, соответственно, день, два и три дня назад. Первый труп Наталья Кабанова, говорят, величина в своем круге. «А где ее нашли?» — спросила Гликерия. «Дома, в ванной. Сначала мы посчитали, что она заснула, в ванной захлебнулась». Второй и третий трупы при жизни были знакомы. Это психиатр Крысинкина и медбрат учников в отделении психопатологии областной больницы. В их крови при вскрытии был обнаружен тот же редкий яд, который был найден и у Кабановой. И что характерно, яд действует не сразу, а проявляется только через 20-25-30 часов. А по борьбе с экономическими преступлениями уже действует. Несколько точек продажи уже закрыты, проводятся анализы. Кстати, из-за параметров яда они дорогостоящие. Вы уверены, что эти двое не были знакомы и с Кабановой? Вообще-то у нас четыре трупа. Сначала мы не предполагали никакой связи. Сейчас же я ни в чем не уверена, потому что мы нашли труп мужчины 38 лет. Причина смерти — наезд. Водитель скрылся с места преступления. Однако в крови погибшего был найден редкий яд, идентичный обнаруженному в остальных трупах. Его яд стал развиваться значительно позднее, так как его организм обладал гораздо лучшей сопротивляемостью. Полковник Кульбицкий высказал предположение, что водитель-убийца, не видя результата в рассчитанный срок, решил через наезд довести дело до конца, и что, таким образом, те трое тоже были намеренно убиты. «Поэтому тебе нужно изучить ситуацию на наличие связанных между собой преступлений. Не скажу, что завидую тебе. Данных о водителе его машине нет, отпечатков тоже нет. Поговори с Валентином». Он мастер выискивать отпечатки там, где они даже не предполагались. По поводу мотива тоже ничего пока нет. Если мы найдем яд в продаже, может, уже сегодня или завтра, то эта версия, скорее всего, отпадает. Но пока мы должны работать по горячим следам. У тебя есть вопросы? — Как звали четвертого погибшего? — спросила Гликерия. — Его звали Дмитрий Казнокрадов. — Так... — произнесла Гликерия, — значит, одним идеальным мужем и отцом меньше. Его родители были сегодня утром у меня. Это они его так и писали. — Ну, тем более, на, изучай, — закончила начальница, подкинув Гликерии стопку бумаг. Близился конец рабочего дня. Сообщение об обнаружении в продаже отравленных виски или другого алкоголя пока не поступило. Гликерия встала из-за стола и сделала пару упражнений для расслабления мышц спины. «Можно?» «Я Роман Сергеев. Вы меня вызывали». Послышался голос из-за приоткрытой двери. «Добрый вечер. Садитесь», — ответила Гликерия. «Рассказывайте, что знаете». Посетитель зашел в кабинет, сел и почесал лоб. — С Дмитрием мы знакомы со школы и в студенческие годы дружили. Он учился на менеджера, я на инженера. — А как это случилось? — На вашего друга был совершен наезд. Вы знали его врагов? Посетитель выдохнул от напряжения. У Дмитрия не было врагов. Он не очень хорошо жил с первой женой из-за ее истерик, но он уже давно в разводе. С дочерью от первого брака он поддерживал нормальные отношения. Она даже иногда бывала у них на день рождения сводных братьев. У Димы со второй женой два сына. Не могу представить, чтобы его кто-то захотел так хладнокровно убить. Я думаю, что на него наехал какой-нибудь лихач. А с кем бы он мог в понедельник, то есть четыре дня назад, пить виски? Не отвечайте сразу, подумайте». Да с кем угодно, здесь не над чем думать. Если вы мне нальете стопку виски, я тоже не откажусь. До наезда Дмитрий Казнокрадов был отравлен ядом, так или иначе, принятым им вместе с виски. Есть вероятность, что ваш друг должен был умереть. Кстати, если вы любитель виски... Повремените, пока пить их или угощаться. В данный момент проводится масштабная проверка магазинов, ларьков и так далее. Не исключена поставка крупной партии фальсификата». «Как дела?» — поинтересовалась полковник, зайдя на минутку гликерии. «Я хотела спросить, были ли на их телах насильственные следы?» — ответила вопросом гликерия. «Нет, ни одного. Какой мотив ты предполагаешь?» «Я не люблю примитивные версии, особенно неприятно, что они часто подтверждаются. И здесь мы, возможно, имеем дело с шершеляфом. Что, убийство из ревности?» — удивлённо переспросила полковник. «Нет, ревность в классическом смысле я не имела в виду. Здесь что-то другое. Кто-то мстит за женщину, пока не знаю почему. Может быть и так, что любовь здесь ни при чём». «Приехали!» — удивлённо резюмировала полковник. «Тогда при здесь женщина?» «А я не сказала, что женщина здесь при Какой-то мужчина связывает что-то с женщиной как мотив». «Мужчина, которому стало обидно за женщину?» «Опять?» — с некоторым сарказмом спросила полковник. «Да, обидно до самоотрицания». «Скорее всего, убийца мстит за родственницом». если предположить, что все жертвы убиты одним лицом. Кабанова жила одна, с дочерью у нее были несколько прохладные отношения, они не находили общего языка. — Откуда ты знаешь? — спросила полковник. — Это моя гипотеза, — пояснила гликерия начальницы. вряд ли она может дать нам интересную информацию хотя поговорить можно трое убитых так или иначе имели дело с психологической областью значит и мы имеем дело с этим же я начну с казнокрадова с другом его детства я уже побеседовала есть другие знакомые я займусь ими дерзай подбодрила полковник направляясь к выходу в кабинет постучали и в следующий момент в дверях появилась хозяйка пропавшего кота «Здравствуйте! По поводу шарика моего кота начала она». Полковник с сочувствием посмотрела на гликерию и вышла. Я ему мешок шила, специально для котов, как в пословице «кот в мешке», одна голова наружу торчит. «Шарик с удовольствием там сидел». Я подумала, что если вы найдете шарика, то так будет легче его нести, договорила она, положив на стол гликерии мешок и, попрощавшись, вышла.